Глава тридцать первая. Аврора. «Ладно, чёрт с тобой, я согласна». «Правда?» — обрадовался принц, тут же подлетая ко мне и хватая за руку. От его прикосновения по коже словно разряд молнии прошёл, как бывает, когда потрёшь воздушный шарик о шерсть. Кажется, я даже щелчок характерный услышала. «Но у меня есть условия». Я вырвала свою конечность из его хватки и спрятала за спину. «Я иду с тобой и слежу, чтобы ты не натворил глупостей. После вместе возвращаемся во дворец. И еще. Ты принесешь магическую клятву, что об этом никто не узнает. Но если попытаешься меня обмануть, я сразу же сдам тебя герцогу и его величеству. Ты не сказала, что хочешь взамен? Деньги? Драгоценности? Будешь должен услугу. Какую? Придумаю позже». Принц подозрительно легко согласился на мои условия и сразу же произнес магическую клятву. Правда, когда он озвучил план побега, мне захотелось стукнуть его по пустой голове снова. Несколько раз. Его план поражал своей простотой. Патрик предложил мне вместе с ним перелезть через трехметровый забор, пройти несколько кварталов вниз и нанять шмель. То, что я в платье и туфлях, гениального стратега не смутило. Пришлось брать все в свои руки и быстро придумывать новый план. В первую очередь я понимала, что покинуть дворец надолго не смогу. По самым оптимистичным подсчетам, моих сил хватит, чтобы еще час поддерживать магическую копию, а затем нам нужно будет поменяться обратно. Проще всего будет отпроситься в уборную, при этом постараться убедить герцога, что я так часто туда бегаю от волнения, а не из-за застуженных почек. С него останется вызвать лекаря и заставить меня пройти полный осмотр. Спустя четверть часа мы с Патриком крались по коридорам дворца, позаимствовав портальные амулеты из кабинета Его Величества. Вскрывать его, конечно же, пришлось мне. Патрик заметил на столе малахитовую шкатулку, подаренную королю Лобоса герцогом Дарканом, и забрал из нее артефакт — кольцо с большим перламутровым камнем. Пока мы добирались до портального зала, стараясь не попадаться на глаза стражи и слугам, он объяснил, что это артефакт, способный вызывать влюбленность и обожание у противоположного пола. Чтобы продемонстрировать, как он работает, Патрик надел его на палец и приказал мне поцеловать его, за что чуть не получил вазой по голове. Принц сначала растерялся, а потом расхохотался в голос. «Не знаю, чему ты радуешься, но это кольцо не работает», — заявила ему. «Оно работает», — уверенно заявил он, хитро прищурившись. «Но только не на девушках, которые уже по-настоящему в кого-то влюблены». Комментировать его догадку я не стала. Вскоре мы оказались возле портального зала, вход в который охраняло сразу четверо стражников. «Ты должна отвлечь их!» — шепнул Патрик, протягивая мне кольцо. «Надевай!» «Не буду!» — упрямо замотала головой. «Сам их отвлекай!» «Чары действуют лишь на противоположный пол, а стражи — мужчины. Ты обещала помочь, так помогай!» Обручальное кольцо на моем пальце потеплело и засветилось, привлекая внимание. «Хочешь, чтобы я его надела?» — спросила у артефакта мысленно. Сияние стало ярче. «А само сняться не хочешь?» Палец тут же обожгло. «Понятно, не хочет». Впрочем, пусть сидит, я уже почти привыкла к нему. Второе кольцо я надела на другую руку и тут же мстительно опробовала его на Патрике, приказав поцеловать самого себя в п в пятку. «Не делай так больше!» Прошипел принц, отплёвываясь и вытирая рукавом губы, которыми только что, проявив чудеса гибкости, облобызал собственный сапог. «Стражей я просто попросила пропустить нас и никому не рассказывать, что они нас видели». Судя по пугающему влюбленным взглядам и томным вздохам мне вслед, эти ребята ещё не встретили свои вторые половинки. Перемещаться с герцогом было гораздо приятнее, чем с принцем, которого мне пришлось обнять для надёжности, чтобы нас не раскидало по разным точкам выхода. Когда дымка рассеялась, я сразу почувствовала себя неуютно. Мы оказались за пределами столицы, возле мрачного серого здания, окружённого сильной магической защитой. К нам сразу же направились двое стражников. Одна моя просьба — немного чар, щепотка природного обаяния, и вот нас уже ведут к камере безумной королевы. Чем дальше в подземелье мы спускались, тем белее лицом становился Патрик. Я даже заметила капельки пота на его нахмуренном лбу. Не знаю зачем, но мне захотелось поддержать его, поэтому я взяла его за руку и ободряюще сжала. «Иди, а я подожду тебя здесь». — сказала я, подталкивая парня в сторону единственной на этом этаже камеры, оставаясь в тени у подножья лестницы. Там, за грубой металлической решёткой, прямо на полу, прислонившись спиной к стене, сидела сгорбившаяся женщина с растрёпанными, тёмными, как у Патрика, волосами. Её руки, закованные в антимагические кандалы, безвольно лежали на коленях. — Мама! — дрогнувшим голосом позвал её Патрик. — Мама, это я, Патрик! — Патрик? — Патрик? Женщина вздрогнула всем телом и обернулась. От её безумного взгляда сердце в моей груди забилось так громко, что, казалось, его стук эхом отразится от стен. «Да, мама, это я!» Принц стоял в шаге от решётки, не решаясь подойти ближе. С трудом встав, бывшая королева подошла к нему, шаркая грязными босыми ногами. Щурясь, она принялась всматриваться в лицо единственного сына. «Ты здесь, чтобы выпустить меня?» Я напряженно замерла в ожидании ответа Патрика, готовясь, если он скажет «да», вырубить его заклинанием. «Скажи, что ты закончил начатое мной и убил это ничтожество. Скажи, что ты стал королем». «Нет», — тихо просипел принц. «Я не...» «Не смог, как и тогда», — с презрением выплюнула королева, отшатываясь. «Выпусти меня, Патрик, я сама закончу начатое». «Нет, мама, я не хочу...» Я не хочу никого убивать и становиться королем тоже. Это было твое желание, не мое. — Что? — ахнула Патриция. Что ты несешь? Ты король, по праву крови и праву рождения. Я столько сделала ради тебя. Двадцать лет я терпела рядом с собой это ничтожество Готрика и его бесконечных шлюх. Столько лет я готовила для тебя ритуал, растила для него ту девчонку. — Эллу? — вырвалась у Патрика, но королева его не услышала. «Ее магия должна была достаться тебе!» — продолжала говорить она. «Я стольким пожертвовала, чтобы никто не смог оспорить твое право на трон, а ты теперь не хочешь? Я этого не просил!» «Тогда зачем ты пришел сюда?» — закричала она, срываясь на хрип. «Убирайся! Ты ничтожество и недостоин зваться моим сыном!» Патрик отшатнулся, как от удара, даже не представляя, что он сейчас чувствовал. Бессильно рухнув на пол, Патриция обхватила колени руками и принялась мелко раскачиваться, что-то бессвязно бормоча себе под нос. "Мама!" вновь позвал ее Патрик, взяв себя в руки. "Не смей так называть меня. Я королева. Уходи, уходи и не возвращайся, предатель". "Хорошо, я уйду", послушно согласился он. "Но прежде ответь на вопрос. Я твой единственный ребенок." "Что?" я едва не воскликнула вместе со шеломлённой Патрицией. Кажется, вопрос застал её врасплох. «Ответь мне, это правда, что ты родила двойню?» В голосе принца появилась неожиданная твёрдость. «Правда, что у меня есть единоутробный брат?» «Ты был моим единственным сыном!» Огрызнулась королева, хватаясь за виски. «Уходи! Я ничего больше не скажу!» «Как ты вообще?» — Забормотала она. «Кто? Я же всех! Бесполезная пустышка!» «Мама, прошу, если у тебя был ещё один ребёнок, я хочу найти его!» «Нет!» — закричала Патрисия, зарываясь скрюченными пальцами в волосы и выдирая из них целый клок. «Скажи мне, где он? Помоги найти его!» «Патрик, пойдём!» — бросилась я к принцу, пытаясь оторвать его пальцы от решётки, в которую он вцепился насмерть. «Сейчас сюда стража сбежится, и тогда нам не сдобровать!» «Я не уйду без ответов!» — упирался он, отказываясь уходить. «Это бесполезно!» — пыталась достучаться до него. «Она тебе ничего не скажет. Попробуешь в другой раз!» Патрик упрямо замотал головой. Я уже собиралась использовать чары кольца, как вдруг взгляд королевы остановился на мне. «Ты?» — завизжала Патрисия, отшатываясь и округляя и без того выпученные глаза. «Уйди, призрак! Сгинь!» Мы с Патриком недоуменно переглянулись. «Кажется, она тоже приняла тебя за мою покойную бабку», — шепнул мне принц. «Скажи ей, что ты Агнеса де Толеда, и что если она не скажет, что стала с моим братом, ты...» заберешь ее душу в преисподнюю». «Ты в своем уме? Я не буду делать этого. Нам пора возвращаться», сказала, доставая портальный амулет. Я чувствовала, как резерв стремительно пустеет. Если я правильно посчитала, моей магии хватит, чтобы поддержать копию еще минут десять. «Аврора, пожалуйста, помоги мне найти его!» — отчаянно взмолился Патрик. «Да чтоб тебя!» — выругалась я сквозь зубы. В детстве мне несколько раз доводилось изображать привидения, когда мы с девочками бегали мальчишек пугать. Ох, и ругали нас тогда нянечки за испорченные простыни, в которых мы ножницами вырезали дырки для глаз. Набрав в грудь побольше воздуха, я подошла к решетке и, вытянув в сторону Патриси руку, утробно завыла. «Да, это я, Агнеса. Я пришла, чтобы забрать твою душу». «Нет». «Иди! Что ты хочешь от меня?» Получив от Патрика одобрительный кивок, я продолжила импровизировать. «Правду, Патрисия! Где мой внук? Тот, про которого никто не знает!» «Я! Я! Быстрее!» — поторопила ее. «Избавилась!» «Зачем?» — не сдержался Патрик, за что мне нестерпимо захотелось еще раз его стукнуть. Патрисия перевела с меня на него бегающий взгляд. Отвечай. Рявкнула я, выпуская с кончиков пальцев несколько алых искр. «Я жду правду! Что ты сделала?» «Мне было пятнадцать!» — вздрогнув, затараторила она. Ходили слухи, что в столице живет ведьма с даром видеть будущее и предсказывать судьбу. Мою подругу собирались обручить с моим братом, а меня с герцогом Деталеда. Мы захотели узнать, какое будущее нас ждет, и нашли ведьму. Подруге она предсказала, что ее сын родится принцем, но королевой ей не стать. Корону она увидела на моей голове. И именно мой первенец родится с древней магией первых правителей, которая уже несколько поколений не проявлялась в нашем роду. У меня будет и власть, и богатство, и сила. Вот только...» Патрисия криво усмехнулась. «Любви в моем сердце не будет, а смерть придет ко мне на конце шипа». Вернувшись во дворец, я отдала приказ заколотить дом ведьмы с ней внутри и сжечь. Вскоре ее предсказания стали сбываться. Помолвку с герцогом отменили, меня выдали за короля, а затем я узнала, что жду ребёнка. С предсказанным ведьмой даром мой сын стал бы сильнейшим правителем последних лет. Но когда начались роды, оказалось, что детей двое. Патрисия облизнула пересохшие, потрескавшиеся губы и с презрением посмотрела на сына, как на главное разочарование жизни. Патрик родился вторым, догадалась я. Он был слабым и болезненным, но всё ещё можно было исправить, так же, как это сделали со мной. Ведьма сказала, что дар унаследует первенец. Поэтому я приказала спрятать этого ребёнка как можно дальше от дворца и убила всех, кто знал о нём. Я ждала, когда проявится его магия. Потом я бы провела ритуал и передала её Патрику. Вот только ведьма собрала. Тот ребёнок родился пустышкой. Это не было ошибкой, я сама проверяла. Столько лет ожиданий впустую. Мне пришлось срочно искать замену, и я нашла. У дочки барона проявился подходящий магический дар. С лестницы послышались тяжёлые шаги. Похоже, что шум привлёк стражей, и сейчас они спешили к нам. «Патрик, уходим!» — крикнула я, хватая принца за руку. Вспоминая, как это делали Александр и Патрик, я бросила амулет на пол и раздавила его каблуком, представляя дворец. «Как его зовут?» — успел спросить принц, но ответ услышать уже не успел. Ослепительная вспышка портала заставила зажмуриться, а спустя миг нас грубо швырнуло на пол в уже знакомом портальном зале. И очень вовремя, потому что у моей копии закончилась магия. Перед этим она, повинуясь моему приказу, закрылась в уборной одной из гостиных. Мне срочно нужно было туда попасть, о чем я и сказала Патрику. «Я знаю, как срезать путь», — заявил он и, решительно схватив меня за руку, потащил по извилистым коридорам. «Патрик, постой!» — задыхалась я, вырывая руку из его захвата. «Я не могу в этом платье бежать так быстро. Еще два поворота, и мы попадем в... Драконья задница!» Выругался принц, резко остановившись. Я так быстро затормозить не успела. Сделав по инерции еще несколько шагов и запнувшись о подол платья, я, мысленно костеря Патрика до седьмого колена, полетела носом в пол. В последний миг чьи-то сильные руки подхватили меня, не позволяя упасть. Не успела я обрадоваться неожиданному спасителю, как нос уловил знакомый аромат парфюма. А перед глазами возникла знакомая, тяжело вздымающаяся мужская грудь в знакомом камзоле. «Полная драконья задница!» — мысленно поправила Патрика, приподнимая голову и встречаясь с пробирающим до мурашек взглядом. «Наверное, нужно было дать какое-то объяснение, почему я ношусь по дворцу в компании принца». Но, как назло, из головы вылетели все связанные мысли. Александр тоже молчал и вопросы задавать не спешил, как и выпускать меня из своих объятий. Я и думать забыла, что кроме нас в коридоре есть кто-то еще, пока не услышала самую глупую фразу, которую только можно было произнести в подобной ситуации. «Генерал Сантос, это не то, что вы подумали!»